Глава двадцать п е р в О том, что не должно отделяться от духовного братства. Надобно ясно увериться и в том, что однажды в с т у п и в ш и й в союз и единение духовного братства уже не вправе отделяться и разлучаться с теми, с которыми стал соединен. Ибо если вступившие между собою в связи по этой вещественной жизни часто не могут расходиться вопреки сделанным условиям, или п о с т у п а ю щ и й так подпадает определенным зато наказанием, то тем паче принявшие на себя условия духовного сожительства, имеющего неразрывную и вечную связь, не вправе отделять и отторгать себя от тех, с которыми вступил в единение, или поступающий так подвергнет себя самым тяжким наказанием свыше. Если женщина, которая вступила в сообщество с м у ж ч и н о й и имеет с ним плотскую связь, как скоро обличена будет в неверности к нему, осуждается на смерть, то во столько крат более делается виновным за свое отлучение тот, кто при свидетельстве... и посредничестве самого духа принят в духовное сообщество. Посему как телесные члены, связанные между собою естественными узами, не могут отторгаться от тела, а если отторгнуться, то отторгнувшийся член сделается мертвым, так и подвижник, принятый в братство, и удерживаемый в нем счленением духа, которое крепче естественных уз, не имеет власти, отделяться от тех, с которыми стал соединен, или, поступая так, он мертв душою и лишен благодати духа, как о б р а т и в ш и е в ничто условия, заключенные при самом духе. Если же кто скажет, что некоторые из братьев худы, конечно, не обвинит он всех, потому что не для худого чего вступают в сообщество, чтобы всем согласно быть худыми, — Итак, если скажет, что некоторые из братьев худы, безосторожности нарушают д о б р ы е не родят о благопристойности, не брегут о строгости, приличной подвижникам, и потому надобно с таковыми разлучаться, то придумал он недостаточное оправдание своего удаления, потому что н е Петр... Ни Андрей, ни Иоанн не отторглись от прочего лика апостолов з лукавство Иуды, и никто другой из апостолов не обратил сего в предлог к отступничеству, и злонравие Иуды немало им не воспрепятствовало повиноваться Христу, напротив того — пребывая покорными наставлением Господа, они ревновали о благочестии добродетели, не совращаясь в лукавство ю д ы Таким образом, кто говорит «ради дурных братьев принужден я отделиться от духовного союза», тот изобрел неблаговидный предлог своему непостоянству, напротив того «сам он есть та каменистая земля». к о т о р ы е по непостоянству воли не может взрастить в себе слово истины, но при малом прирожении искушения или от неудержимости страстей не терпит целомудренного жития, и едва взошедший росток учения вскоре иссушается в нем зноем страстей, и он придумывает по собственному убеждению пустые и недостаточные предлоги к своему оправданию на суде Христовом, и сам себя легко вводит в обман – потому что всего легче обмануть самого себя, ибо всякий бывает снисходительным к себе судьею, рассуждая, что приятное вместе и полезно.